отсидеться в мышеловке. Колобок не знал, что ему делать с охранниками. Задание ему было узнать, имеется ли в доме заложник, и всё. Заложника, тем более, мыз구나 в доме нет, и он имеет законное право попрощаться с охранниками и убраться во свояси. Да, приковать их наручниками к трубе отопления, чтобы кипиш не устроили и свалить. Но не взыщет ли с него за утрату этих наручников? Может, дешевле будет пристрелить их? Нет, стрелять, как ему объяснили, он не имеет права. Не должно быть никакого шума. Впрочем, баш на баш. Наручники оставит, а пистолет заберёт. И Колобок отыскал в кармане ключ от наручников и бросил его к Кире. Отну руку отстегни. Вы вдвоём у батареи посидите. Выполнять Колобок намерен был проследить за исполнением отданного приказания, как вдруг позади него, за пределами помещения охраны, загремели выстрелы. Колобок невольно метнулся к двери, и в эту секунду погас свет. Колобок обернулся назад, но никого не увидел, никого и ничего. А руки охранников практически свободны. "Стоять!" закричал он. "Стоять на месте!" Приказ-то он отдал, но Как выполняется этот его приказ, он понять не мог? Через несколько секунд, когда глаза привыкнут к темноте, он, конечно, что-то увидит, но это потом, когда, возможно, будет уже поздно. И Колобок, произведя несколько выстрелов в окружающее его, угрожающее ему пространство, бросился к двери, чтобы поскорее выскочить наружу, но не тут-то было. Не без труда отыскав дверь, он теперь не мог нащупать дверную ручку. Её словно бы вообще не было. Колобок попытался плечом высадить дверь, но и в этом его постигла неудача, потому как он уже это вспомнил, дверь открывалась вовнутрь. Колобок вновь принялся искать дверную ручку и наконец нашёл. Он выскочил наружу, метнулся в одну сторону, потом в другую, не в состоянии принять решение, куда же ему следует бежать. Калитки? А может, в противоположную сторону, за дом куда-нибудь? Или нет, лучше, конечно, под прикрытие забора, но не вправо, а влево. Да, туда. И тут прогремел взрыв гранаты, за мгновение до которого он споткнулся и полетел вперед, стремительно сближаясь с Землей. Незадолго до этого внимание мозгуна с незримых песен космических дали неожиданно переключилось на некие земные звуки, донесшиеся с веранды. Что это? Мозгун вновь видел вооружённую пистолетом надку, всё на той же веранде. Да что происходит в конце концов? Она снова собралась стрелять, почему, в кого? Загремели выстрелы. Мозгун видел лишь вспышки их, но кому предназначались вылетающие из пистолета пули, понять был не в состоянии. Но всякий случай он прилёг, постаравшись как можно теснее прижаться к трупу пса. Грохот выстрела всмолк. Мозгун поднял голову и устремил свой взгляд на веранду. Натка находилась на прежнем месте. Что она делает? Судя по всему, перезаряжает оружие от Тина. Снова стрелять собирается. И опять выстрелы, и опять обиятия с мёртвым псом. Когда прогремело в восьмой раз, Мозгун поднялся и, прихватив ресницу, направился к дому. Надка ответит на его вопросы сегодня, сейчас. Надка вскрикнула. Она вдруг увидела направляющегося к ней мозгуна и теперь не знала, что делать с зажатой в руке гранатой, из которой она уже выдернула чеку. "Берегись, Славик", закричала она. Мозгун остановился и непонимающе уставился на испуганную женщину. "У меня граната!" крикнула Надка. Ну, бросай свою гранату, усмехнулся мозгун, который, посидев под звёздами, а потом полежав под пулями, почему-то не страшился теперь смерти. Куда? Куда бросать? Натка отбежала вправо и швырнула гранату в направлении помещения охраны коттеджа, лишь бы подальше от нагломы смехающегося славика. Ложись! И сама упала на пол веранды. После взрыва гранаты она должна была сразу же укрыться в подвале дома, но что со Славиком? Она вскочила и подбежала к перилам. "Эй, тебя не ранило?" излишне громко проорала она, оглушённая взрывом. "Ну, это гранаты, бросай остальные", ответил Мозгун, поднимаясь на ноги. Он прошёл несколько шагов, когда услышал стон. Уколо входа в помещение охраны лежал человек и стонал. Приблизившись, Мозгун узнал Колобка. Что у тебя? Нога зацепила. Помоги. А поговорить? задал вопрос Мозгун, представляя дуло пистолета к колбу Колобка. Какой поговорить? Сейчас начнётся. Надо смытаваться. Помоги, братан. Хорошо, что не в кости. Я благодарю, простонал Колобок. Сейчас всех покрошат. Кто покрушит и наши, и наших. А нас с тобой в первую очередь. Мы же в мышеловке, не прорваться, надо в доме спрятаться. Ну, пошли, согласился Мазглум, пряча оружие. Он помог Клобоку подняться, и они, под стоны раненого, направились к дому. Что начнётся-то? Клобок, погружённый в страдания физического свойства, ответить не успел. Ответом мозгуну была внезапно вспыхнувшая стрельба. Стреляли, кажется, из всех видов оружия, из правого, из левого, со всех сторон гремели выстрелы. Взорвалась одна граната, потом вторая. "Спрятаться поглубже", завиречал Колобок, стараясь сквылять как можно быстрее. Мозгун и Колобок не успели ещё подняться на крыльцо, как Надка открыла входную дверь. "Ты зачем бандита сюда тащишь? Зачем? Брось на пола, на мозгуна!" Мозгун не послушался, и вскоре все трое оказались внизу, на уровне прачечной, сауны и гаража. "Перевяжи", приказал Натки Мозгун, устало опускаясь на одну из нижних ступеньек. Сил у него не было, уже ни на что, даже на разговоры. "Бандита?" округлила глаза Натка. "А может, добить его?" Она подскочила к присевшему рядом с мозгуном колобку и принялась бить того кулаками по голове, но тот сейчас изохоло, нечайно повредив руку, аж жёсткий череп раненого. Надо было оставить одну поле на этого для этого булыжника, массируя ушибленную руку, поморщилась надка. Мозгунг посмотрел на подругу и усмехнулся. У меня есть на хватит на всех. и, словно не заметив испуганного взгляда Колобка, протянул ей пистолет. Надка взяла пистолет и принялась вертеть его в руках, не потому что не знала, как с ним обращаться, совсем по другой причине. — А почему я-то? — произнесла она наконец. — Кто тут мужик? — Я истеку кровью и подохну. — Я знаю, что я умру, — говорил Колобок, закатывая глаза, и бросал на мозгу на умаляющие взгляды. Он и в самом деле теперь был очень бледен. Звуки выстрелов становились всё реже. Неожиданная, необъяснимая стрельба стала постепенно стихать. Мозгун вяло посматривал то на надку, то на колобка и уныло думал о том, что даже экстремальность положения, в котором он оказался, практически не оживила, не встряхнула его, не зарядилась силой и энергией. Пора, видно, на покой. напокой любой степени вплоть до вечного и держит его в этой жизни всего лишь ниточка любопытства. Да. Хотелось почему-то узнать, что всё это значит, что означают все эти события, начиная со стрельбы Натки с веранды и заканчивая невест от куда взявшимся колпаком и нейстовой стрельбой из всех видов стрелкового оружия за забором коттеджа. Забрать у Натки пистолет Да допросить, как её так и колобка, о всех известных им обстоятельствах дела. А может, напротив, надо поскорее убираться отсюда подальше, пока сюда менты не нагрянули. Наверняка о громких событиях последнего времени в милиции уже известно. Колобок, словно подслушав мысли мозгуна, простонал: "Загребут. Понаедут и загребут в ментовку. Что делать-то?" Скажешь, мимо проходил зацепило. усмехнулся Мозгу. Как же, проскулил Колобок, вспомнив об охранниках. Если они живы, то за прохожего сойти не получится. А люди шепеля, испанца, Пушкина, им-то как он объяснит своё участие в этом кровавом деле? И он со стоном повернулся к Мозгну: "Семляк, помоги. Пускай баба твоя спрячет меня. Домина-то огромный, пускай ногу перевяжут и спрячут, а?" "Пога, бандитов я ещё не перевязывала", ответила Надка и отправилась наверх, туда, где имеются окна, из которых можно выглянуть наружу и узнать, что там происходит. Мозгун через силу поднялся, чтобы сходить в прачечную за перевязочным материалом, возвратившись, приказал: "Штаны снимай" и попробовал разорвать простынь, но у него ничего не вышло. Что за войнушка там была? полюбопытствовал, предпринимая очередную попытку справиться с неподатливой тканью. "Бандитские разборки", поморщился Колобок. "Не расскажешь? Не грузись, мужик, зачем тебе?" Колобок отнимает у Мозгуна простыню, вынимает из кармана комбинезона нож и делает на простыне надрез. Затем он отрывает от неё широкую ленту, протягивает её Мозгуну и садится на ступеньку, вытягивая раненую ногу. "Ты рассказывай. Мозгун не спешит приступать к перевязке. Ладно, ладно. Одна банда готовит ловушку для другой, а эта другая готовит ловушку для первой. Потом палят друг в друга, обычное дело. Сейчас менты понаедут трупы пересчитывать. Как-то сложно всё, говорит Мозгун, присаживаясь рядом с Колобком и приступая к перевязке. У тебя-то откуда волына? спросил Колобок. Нашёл. Это та, которую твои бабы дали. «Кто дал?» «Зачем?» – спросил мозгун. «Ну, чтобы постреляла, а наши...» «Ну, точнее, наши ей дали, чтобы постреляла, а эти и сунулись». «Ну, такой, в общем, расчет и был. Они сунутся, а им в спину. Война, понимаешь, у нас». «Из-за чего война-то?» «Шефа нашего похитили. Как вопрос. Кто неизвестно. А я первый кандидат в покойничке. Ну, был первым». до стрельбы, которую ты слышал. И сейчас опять первый. Помоги, Земеля, а? Я во дворе пистолет посеял, не видел его. Нет. Мозгун закончил перевязку, помог Колобку одеться и собрался уже присесть на ступеньку, как сверху донёсся жуткий грохот, словно кто-то дверь пытался выломать. Мозгун остро пожалел, что расстался с оружием по глупости. Пойти наверх и отыскать натку. Однако не успел он и пяти ступенек одолеть, как стало понятно, что входная дверь уже выломана, и в доме какие-то люди. И слышится топот тяжёлых ног, и слышны командные выкрики. Куда? Куда спрятаться? возопил Клобок. Мозгун пожал плечами. Да куда тут спрячешься? Давай руки поднимем. Станем к стене и руки поднимем, подстрелят же. Колобок, ухватившись за перила, поднялся и, воздев руки, приналег на стену. Мозгун думал последовать его примеру, однако ноги его были настолько слабы, что он предпочел опуститься обратно на ступеньки лестницы. Плевать. Вскоре Мозгун и Колобок увидели двоих в камуфляже с автоматами наперевес. Это были чиз и лом. Чис! Чис это я, завопил радостно Колобок. Чис и оранин, Чис мне ногу зацепил, а Чис я же кровью. Это кто с тобой? Чис наском ботинка двинул мозгуна в бок. Встать! Мозгун поднялся и прямо посмотрел Чису в глаза. Неужели и он не узнает? Освещение, правда, не очень. Это хахаль домработницы, сообщил Колобок. Он помог мне сюда забраться, он мне ногу перевязал. «Свидетель?» «Да, в общем-то», — согласился Колобок. «Так да пристрели его, я и да», — бросил Чиз и повернулся, чтобы уйти. «Но я пустой», — промяблил Колобок. «Пистолет охранника!» Чиз протянул ему свой АКС-74. «Давай быстро, надо уходить. Больше никого». «Только добработница». «А так я все проверил», — сообщил Колобок, осматривая автомат. Только домработница. А его, мозгуна, выходит, колобок уже не числит в живых. Его, по мнению колобка, уже не существует. Эх, наплевать. Пусть убивает. Это быстро и почти не больно. А Натка? Убьет, видимо, и ее. Но где же она? Мозгун устремил взгляд вверх, то ли навстречу небесам, то ли желая услышать какие-то звуки, чтобы определить, где находится Натка. и увидел её за спинами стоящих на лестнице Лома и Чиса. Глаза вытаращены, в руках пистолет. Она явно собралась стрелять. Кто сделает это первым, она или Колобок, который уже дулом автомата отодвинул моз구나 подальше от лестницы, кровью забрызгаться боится гнида и положил палец на спусковой крючок. Мужики, одна секунда. Быстро проговорил Мозгун: "Я знаю, где ваш шеф". "Стоп!" приказал Чисс. Но было уже поздно. Уже громыхали выстрелы, пистолетные. Надка уже начала стрелять. Мозгун быстро упал на пол, что-то ударило его в бок. Пуля? Вроде нет, кажется, что-то сверху упало. В магазине, находящегося у Надки пистолетов всего 5 патронов, и они уже отгремели. Мозгун открыл глаза, они, оказывается, были закрыты, и вскочил. На ногах только Чис. Мозгун бросился наверх, по пути отпихнув остолбеневшего Чиса и подхватив автомат, выпавший из рук не то убитого, не то раненого лома. А надка всё ещё жмёт на спусковой крючок. Пошли, уходим, бросил ей Мозгун и оглянулся. И увидел, что Колобок уже стоит на коленях. что в руках у него автомат, из которого с пустям гновения вырвутся обжигающие пульки, и они вырвались. Однако улетели в потолок и в стену левее лестницы, потому как Чисс успел ударить ногой по автоматному стволу. Мозгун и Надка выскочили на крыльцо. У меня там лестница, напомнил Мозгун, махнув вправо. Он сбежал вниз и увидел вооружённого пистолетом человека. Мозгун скинул автомат, но вооружённый человек скрикнул: "Босс, это же я, Морковка". Морковка? Кажется, знал он в прошлой жизни такого. Но как тот узнал его, к тому же в полумраке? Однако размышлять над данной темой некогда. Он хотел броситься к услужливо белеющей в темноте лестнице, однако в эту секунду его обожгла свежая мысль. "Проводи", приказал он морковке, и увлекая за собой натку, побежал к воротам. "А где чиз?" хромая за ним следом, кричал морковка. "Возьми всех, кто у ворот и в дом", приказал Мозгун. "Эй, сюда все!" заорал морковка. От тёмного фона ворот отделились две фигуры и устремились навстречу. Когда они пробегали мимо, Мозгун расслышал, как один из бегущих с свистящим шёпотом прокричал: "Это же босс!" А на крыльце уже появился Чиз. Он что-то орёт и стреляет из автомата поверх голов бегущих к нему людей. Никто ничего не понимает. Чиз не понимает, почему никто не пытается задержать убегающую парочку, а люди его не могут уразуметь, чего от них добивается беснующийся командир. Мозгун и Ната уже достигли леса, когда наконец Чиз понял, что только что убежавшего с домохозяйкой за ворота человека его бойцы приняли за Мозгуна. Какой босс идиоты? Да я его в шаге от себя видел. Босс догнать. Он сказал, что знает, где шеф. Да это он и был, растерянно зазевался морковка. Он велел всем в дом бешать. Вот Марк его узнал. Да, мне показалось, пробормотал Марк, не знавший, чьей сули верить, своему ли впечатлению, которое у него сформировалось от вида пробежавшего мимо человека. Я лица, правда, не рассмотрел, но так, по-моему, догнать, взять живым. Чиз первым выбежал за ворота. Он забыл, что беглец вооружён автоматическим оружием. Он вспомнил об этом лишь тогда, когда от леса полоснула короткая автоматная очередь. Ладно, оставить, махнул рукой, Чиз останавливаясь. Через бабу найдём его. Если это босс, то почему он убежал? задал вопрос морковка, обращаясь почему-то к Чису, который утверждал как раз обратное.